десятого марта двадцать третьего февраля тысяча девятьсот четвертого года ноль восемь ноль пять санкт-петербург дворец великокнязя александра михайловича набережная реки мойки сто шесть тамбовцев александр васильевич наша команда ездавшая в батум за молодым кобой наконец благополучно вернулась в санкт-петербург хотя какой он молодой двадцать шесть лет всего почти все уже было в его жизни разве что кроме первой любви И в семинарии Сасод Жугашвили учился, и в революционной деятельности участвовал. За организацию забастовки он был арестован, сидел в тюрьме, потом ссылка в Сибирь, откуда Кобы совершил невероятный по своей дерзости побег. Вернувшись в Батон-Беглеца, ждали порочащие слухи, предательство товарищей и новый арест. И вот из камеры тюрьмы его вытаскивает жандарм Познанский, майор Асманов и старший лейтенант Бессоев. Жизнь Кобы снова круто поменялась, только он пока и не догадывался, насколько круто. Теперь мне необходимо закончить ту работу, которую наши товарищи офицеры начали в дороге. Кстати, они уже должны подъехать к дворцу с вокзала, конечно, не на автомобиле, а на любезно предоставленных нашей хозяйкой санках. По ступенькам парадного крыльца, заботливо очищенным дворником от снега, поднялись пять человек, одетых в одинаковые теплые спецназовские бушлаты и шапки-ушанки. и не разберёшь отсюда кто из них кто. Впрочем, Коб, вон тот, который пониже остальных, он явно чувствует себя в форме немного неловко. Вряд ли в вагоне ему пришлось носить бушлат. Кстати, зная привычки государя Николая Александровича лично примерять образцы военной формы и снаряжения, мы презентовали ему один из запасных комплект фио размера. Пусть немного пофорсит перед казармой на охоте. Шутку удалась. Охота состоялась позавчера. И как посмеиваясь, рассказывал генерал Ширинкин, казер, впитавший милитаризм с молоком матери, всю охоту жестоко завидовал русскому императору. И по делу, мне чего было шашкой размахивать, когда его не просят. Шаги по коридору, и стук в дверь. Входит старший лейтенант Бессоев, а с ним молодой человек кавказской национальности. Сейчас в нём почти невозможно признать будущего вождя народов. Если бы у меня в ящике стала не лежала фотография из полицейского архива, я бы даже засомневался. Жму руку Николаю Бессоеву, потом молодому товарищу Джугашвили, попутно быстро заглянув ему в глаза. Так, кажется, ребят получилось то, что я у них просил завоевать доверие будущего товарища Сталина. Сейчас он расслаблен и не ждёт подвоха. В его глазах я прочитал лишь любопытство. Садитесь, товарищ Кобы, сказал я, указывая на стул, стоящий возле стола. Меня зовут Александр Васильевич Тамбовцев, для своих просто Дэд. Как мне доложили, вас уже посвятили в некоторые особенности нынешней международной обстановки, а также рассказали о событиях, происходящих на тихоокеанском театре военных действий после нападения Японии на Российскую империю. Да, господин Тамбовцев осторожно ответил тот. Известие о чудесном спасении варяга, подошедшего на выручку русской эскадры, и удивило и обрадовало меня. А ещё меня возмутило, что шесть японских кораблей храбро напали на два русских. Тут я вспомнил историю о том, что в детстве юному Сосо также в одиночку доводилось отбиваться от компании уличных обормотов. С тех пор он обострённо воспринимал всяческую несправедливость и научился никогда ни при каких условиях не сдаваться. Даже так, я сел напротив Кобы. Скажите, молодой человек, а что вы думаете о перспективах рабочего движения в России вообще и о возможности социалистической революции в самое ближайшее время в частности? Можете отвечать общими словами, мне не интересуют адреса, пароли, явки. Я все-таки не жандарма прохожу по иному ведомству. Меня интересуют не какие-то подробности, а просто ваша оценка ситуации. Хорошо, господин Тамбовцев, кивнул Коба. Попробую ответить на ваши, скажу прямо, непростые вопросы. В самодержавии сейчас сильно, как никогда. Победы над японским флотом, антифранцузский и антианглийский манифесты царя да еще насладка отмена выкупных платежей за замораживание на десять лет недоимок по ним сделали царя батюшку самым популярным в народе персонажем. Я имею в виду крестьян, которых в России 9 десятых всё население. Думаю, мои товарищи сейчас находятся в печали и унынии. Я продолжил расспрашивать своего собеседника. Скажите, а почему вы считаете, что эти манифесты, направленные против французского и английского капиталов, так подействовали на народ? Так ведь, господин Тамбовцев, русский мужик больше всего не любит бар, отвечал Кобра. А худшие из баров это иностранцы. Сейчас через победу нашего флота над японскими через эти свои манифесты царь батюшка стал искренне любим простым народом. Как я понимаю, даже либеральная пресса несколько умерила свой тон. Хорошо, продолжал я, и как вы думаете, англичане, и французы смирятся с таким положением дел? Я уж не говорю про ваших товарищей или почти товарищей. Почти товарищи-то социалисты-революционеры. Вопросом на вопрос ответил Коба. Я кивнул и он продолжил: Я думаю, что иностранцы не смирятся. Я устроил на заводе Ротшильда забастовку, меня увезли в Сибирь. Русский царь вообще отобрал у них все заводы и заморозил долги. Если бы я смог сделать что-то такое, то меня бы не стали отправлять в Сибирь, а просто убили бы. Я не знаю, как это возможно сделать в этот раз, но англичане уже два раза убивали русских царей. Так же, как и тогда, вздохнул я. Или случится заговор приближённых царя со смертельным исходом, так было с Павлом I, или появится банда отморозков с бомбами, так произошло с Александром II. Но подробности этих историй не входят в наш сегодняшний разговор. Вы, Таручкоба, выказали зрядные способности к анализу текущей ситуации, поэтому мы хотим предложить вам сотрудничество. Кто это вы? довольно резко спросил Коба. И в каком деле сотрудничество? Вы прекрасно знаете, кто мы такие, ответил я. Мы это люди, которые были заброшены в ваше время из далёкого будущего с задачей сделать жизнь в Российской империи лучше. Даю вам слово офицера, что вы сможете покинуть нас, если поймёте, что мы стали действовать во вред народу. А вообще, то, на что мы намереваемся поддвигнуть государя императора, может с полным правом называться революцией, только совершённой сверху. Даже так, скептически прищурил один глаз Коба. И каково же будет это моё задание? Для начала, я встала за стола. Вы должны учиться, учиться и ещё раз учиться. У вас есть талант и великолепные природные способности. Теперь к ним необходимы знания. Нужные книги вам предоставят. Если что будет непонятно, обязательно спрашивайте, не важно кого. Любой из нас направит вас к специалисту по этому вопросу. Считайте, что вам предстоит экстерном закончить университет, уложив всю программу за несколько месяцев. Но мы знаем, что вы на это способны. Мы знаем, что вы закончили с отличием духовное училище в Гори, да и в духовной семинарии вы учились хорошо. Идите, за дверью вас ждет правожатый, который покажет, где вы будете спать, питаться и обеспечит вас всем необходимым. Всего наилучшего успехов в учёбе, товарищ Коба. Вы свободны. 11 марта 26 февраля 1904 года 10:15 Тихий океан 25 градусов северной широты 132 градуса восточной долготы Крейсер Сусима Политик, дипломат и премьер-министр маркиз Итахирабуми. В другие сутки, следуя полученным указаниям Сусимы, на экономической скорости продвигалась в южном направлении. Команда крейсера пребывала в чрезвычайном напряжении. И эти воды, всегда оживлённые, теперь казались вымершими. На горизонте ни дымка, ни одинокого паруса. Сусима шла в полном одиночестве, оставляя за собой густой шлейф чёрного дыма. Всё время, что продолжался этот путь в никуда, маркиз Итхирабуми проводил в беседах с православным священником Николаем которого он выбрал себе в спутники при выполнении этой миссии. Сразу после начала войны, когда Японию начали преследовать поражения, на русскую православную миссию и ее главу и на всех православных японцев обрушились потоки злобы и клеветы. Звучали обвинения в шпионаже и настойчивые призывы к уничтожению православного собора и всех его прихожан. Что удержало руку безумцев, то ли то, что православные японцы также тщетно молились за победу Японии, как и все остальные, то ли страх возмезди. Этого никто не знает, но достоверно известно, что истерик истихал на второй день после того, как на Токио на большой высоте прошел высотный разведчик, похоже, издревле на маленький крест. Несмотря на это, за отказ возносить молитву за победу японского оружия в связи с озлыми духами обвинили уже самого отца Николая. Ровно четыре недели провел он в камере Токийской тюрьмы, откуда был освобожден лишь для того, чтобы принять участие, говоря вычурным японским литературным языком. Путешествие к демонам за миром. Правда, сам отец Николай пока отказывался вести с маркизом какие-либо разговоры на тему о демонах. Недостоин я, грешный, судить о промысле Божием, заявил он маркизу Ито. Вот узрею я твоих демонов, может, что мне и откроется. Зато к своему изумлению и удовольствию маркиз Ито Хирабуми узнал, что отец Николай в совершенстве владеет японским литературным языком, хорошо знает японскую историю, культуру, порой даже лучше иных японцев. Его научный труд сёгуна Имикадо не утратит актуальности ещё много лет. Маркиз Итахирабуми, выяснив у своего собеседника, и, можно сказать, напарника такие подробности, почти сразу спросил: "В чём причина такого неожиданного внимания к обычаям и культуре чужой, далёкой для вас народа?" На что получил ответ русского священника: "Чтобы проповедовать учение Христа, надо, во-первых, понимать этот народ, а во-вторых, любить его всей душой. А чтобы полюбить, тоже сначала надо понять". Услышав это, маркиз задумался. Корабли-демоны появились внезапно, только что горизонт был абсолютно чист, и вот уже крик вперёдсмотрящего с вороньего гнезда. Корабли-демоны! Матрос кричал почти радостно, словно увидел долгожданный берег. Но все на сусими понимали, что именно сейчас решится вопрос жить им всем или умереть. А потому его столь неожиданной радости не разделяли. Заслышав крик сигнальщика, маркиз Итихерабуми выбежал на бак. Примерно в 70 кабельтов вправо по курсу Океанскую волну легко резали два корабля непривычных очертаний и раскраски. Трепещущие на ветру андреевские флаги не вызывали сомнений в том, что это именно те самые корабли, что нанесли японскому императорскому флоту столько досадных поражений. Командир Сусимы, капитан первого ранга Сэндо Такитеру, с поклоном обратился к марквизу. "Мой господин, старший демон выбросил флажный сигнал по международному коду. Нам приказано немедленно лечь в дрейф. Вижу, лаконично тозвался маркиз Ито, который по совместительству был адмиралом флота, выполнять их распоряжения. Корабли демона совершили маневр расхождения и легли вдруг в пятидесяти пяти кабельтовых по правому борту от замершего водецу Симы. Это расстояние было ровно на пять кабельтовых больше предельной дальности ее орудий. Несколько минут ничего не происходило. Потом старший демон выбросил новый флажной сигнал: приготовиться к приему досмотровой партии. А с его борта на воду стали спускать катер. Маркиз приготовился к долгому ожиданию, как никак расстояние между кораблями было почти шесть миль. Но катер Демонов показал вдруг неожиданную прыть и рванул по воде с невиданной скоростью, разбрасывая в сторону два белопенного крыла. Чуть позже с кормы младшего Демонов в воздух поднялся аппарат, похожий на то, что три дня назад доставил Носусиму на послание. Забирая в сторону кормы, он стал облетать японский крейсер по кругу. Тем временем катер, пожирая кабельто в за кабельтом, стремительно приближался к Цусиме, с борта которой матросы уже торопливо опускали трап. Маркиз Ито рассматривал приближающийся катер через бинокль, любезно поданный капитаном первого ранга Такитеру, летающую коро катец он пока игнорировал, насмотревшись вдосталь на такую же в прошлый раз. Люди в катере были одеты в зеленую военную форму, покрытую какими-то пятнами, и в странные черные жилеты. Картину дополняли стальные с виду округлые шлемы. Вооруженные демоны были короткими карабинами с длинной изогнутой коробкой под ложем, а карманы жилетов топорщились от снаряжения. Сэндосан Маркисыт опустил бинокль и повернулся к командиру Тсусимы. Распорядитесь, чтобы суда пригласили русского священника. Возможно, он нам понадобится в качестве переводчика, поскольку русские офицеры редко владеют английским, не говоря уже о японском языке. В основном из иностранных языков они знают немецкий, реже французский. Не будем рассчитывать на то, что у демонов это иначе. Вскоре катер отшвартовался у трапа, и демоны по одному стали подниматься на палубу. Летающая кора катер в окружающем воздухе, подобно назойливой смертельно опасной осе, немного действовал маркизу и то на нервы. Мы это заслужили, подумал он. После того, что наши адмиралы натворили в Чемульпо и под порт Артуром, даже демоны относятся к нам с подозрением. Первым напал и оказался русский поручик немного азиатской внешности. Переводчик не понадобился. Безошибочно определив старшего среди японцев, он козёрнул маркизу и представился на почти правильном английском языке. Старший лейтенант Аскеров, сэр, имея приказ моего командования не произвести досмотр вашего корабля на предмет его соответствия статусу парламентария. Господин поручик вступил в разговор командир Цусимы. Я, капитан первого ранга Сэндо Такитэру, командир этого корабля. Вы можете сами убедиться, что замки соруди сняты, а бы запасы из погребов выгружен. Единственное оружие, имеющееся на борту этого корабля это револьверы и сабли господ офицеров. Господин капитан первого ранга выделит нам сопровождающего и помогите во осмотре корабля, кивнул офицер Демон. Сигимицу, окликнул командир крейсера одного из молоденьких свежепроизведённых мичманов. Иди, покажи господину русскому офицеру всё, что он попросит. Ну что, священник, тихонько сказал маркиз и отозвался Николаю, когда старший лейтенант Аскерф удалился вместе с мичманом Сигемицу, оставив впроду трапа двух солдат. Скажи мне, кто они, люди или демоны? Не знаю, ответил тот. Но на обычных русских солдат они похожи не больше, чем самурай похож на крестьянина из глухой деревни. Я тоже это заметил, кивнул и тот. Но ты мне не ответил на вопрос, демоны или нет. Я же говорю, что пока не знаю, смиренно произнёс отец Николай. Но есть в них что-то такое, Возможно нечеловеческое. Мне показалось, что они живут быстро, считают время не сутками, часами, а минутами и секундами. Скажу одно, господин Ито. Я не чувствую в них зла, но бойтесь разозлить их, последствия могут быть ужасными. Я это знаю сам, вздохнул Ито. Но узнай, старик, что смерть легче пера, а долг тяжелее горы. Каждый должен сделать своё дело наилучшим образом. Японии нужен мир, я его добью. Я буду совершенно искренне молиться за ваш успех, ответил священник. Без мира Япония погибнет. Пусть будут прокляты те, кто начал эту войну. Они уже принесли императору все положенные в таких случаях извинения, сказал маркиз. Значит, в глазах твоего бога, который не признаёт святости ритуала сеппуку, они уже в воду. А за молитвы спасибо, священник. Я каждый день молюсь богине Аматэрасу за успех нашего предприятия. Ибо в деле с демонами нам понадобится поддержка любых высших сил. Может, ваш бог заберёт обратно то, что он соизволил наслать на наши головы. А вот на это надеяться не стоит, сказал отец Николай. Они здесь навсегда. Час спустя та же точка мирового океана ракетный крейсер Москва. Великий князь Александр Михайлович. Известие, переданное мне Виктором Сергеевичем Ларионовым 3 дня назад, из которого следовало, что японцы выслали к нам корабль под белым флагом, поначалу привело меня в состояние шока. Да, я написал японскому императору неофициальное письмо. где изложил возможные общие контуры мирного соглашения между Россией, Кореей и японской империей. Условия эти были довольно жёсткими, и даже я сам не верил в то, что Микадо способен был их не просто принять, а даже элементарно рассмотреть. Сам факт посылки парламентариев был поразителен. Он говорил о том, что дела у японцев обстояли скверно, а тактик наших друзей из будущего показала свою эффективность. Оказывается, Япония умирала, примерно так же, как умирает преступник на шее, у которого уже затянулась петля. И тут уже сегодня я получил ещё одно удивившее меня известие. Оказывается, японскую делегацию возглавляет мой старый приятель, единственный человек, которого можно было бы назвать другом России, маркиз Ито Хиробуми. Да что там возглавляет? Оказывается, Мэкада, разочадованный ходом войны, приказал всему кабинету министров покончить жизнь самоубийством, а маркиза Ито временно назначил сразу на все ключевые должности, рассчитывая сформировать нормальное правительство уже после заключения мира. Так что вся японская делегация была крайне компактна и включала в себя двух человек отца Николая и самого маркиза. Можно сказать, что это пример утилитарности, хотя так договориться, наверное, будет легче. Очень хорошо, что даже не зная обо всей серьёзности той миссии, я попросила отца Иоанна Кронштадтского сопровождать меня на борту Москвы. Пока мы, дипломаты, будем решать вопросы войны и мира, священники смогут переговорить между собой о спасении душ русских и японцев. Предельно скромный адмиральский салон Москвы меня когда-то шокировал стилем модерн с его подчёркнуто прямыми углами и отсутствием украшений. Но ну о маркизу Итон, кажется, больше пришлось по душе. Мне ли, прожившему в Японии 2 года, не знать, насколько лаконична обстановка в японских домах. За простым чёрным полированным столом сидят пять человек. Условия, которые мы с адмиралом Ларионовым готовы официально гласить маркизу Ито Хирабуми весьма жёсткие. Виктор Сергеевич говорит, что они в один один списаны с тех условий, которые Японии пришлось принять в их истории после поражения во Второй мировой войне. Маркис выслушивает это в гробовой тишине, и они звучат как смертный приговор. Японии запрещено иметь колонии, вооружённые силы за исключением полиции и пограничной стражи, и флот за исключением береговой охраны. По итогам войны восстанавливается независимость архипелага Рюкю во главе с Окинавой, они переходят под протекторат России. Курильские острова станут приданным принцессы Масако, которая выйдет замуж за великого князя Михаила. Уравнивание православия в правах с синтоизмом на фоне всего перечисного казалось ничего не значищей мелочью. Выслушав все эти условия, маркиз Иттис Горичу сказал, что если Япония выполнит всё это, то японцы просто умрут с голода. Просто это случится чуть позже, чем если мир не будет заключён вовсе. Не совсем так, вступил в разговор Виктор Сергеевич, которого маркиз, как мне показалось, откровенно побаивался. Точнее, совсем не так. Вас так очаровала громоздкая британская колониальная модель, требующая для своего поддержания огромного флота и не менее громоздкого аппарата колониального насилия. Можете мне поверить, в самое ближайшее время они тоже рухнут. Их флот будет разгромлен, все колонии разбегутся, а сама метрополия останется маленьким нищим государством, обременённым огромными долгами. 19-й век закончился, господин Ито, и Япония опоздала к делению пирога. Начинается век 20-й, век интеллектуальной и индустриальной мощи. Александр Михайлович обратился он к Ами, огласите весь список, пожалуйста. Уважаемый маркиз, сказал я, то, о чём я говорил сначала, было наказанием Японии за вероломно развязанную войну и предупреждением другим странам, которые рискнут повторить подобное. Но не желая гибели древнего народа, Мы предлагаем Японии путь, по которому она может пойти в своем развитии как мировая промышленная держава. И я начал зачитывать перечень пунктов, при виде которых еще недавно союзные нам Франция просто удавилась бы от зависти: беспошлинная торговля, поставка из России продовольствия, руды, угля, леса, нефти, приоритетное приобретение российской империей японских товаров, особенно произведённых по особым технологиям, переданным им из будущего. Военный союз, обеспечивающий неприкосновенность японских островов и прилежащих к ним вод от военных притязаний каких-либо стран, вряд ли найдётся самоубийца, готовый в ближайший полвека воевать с Россией. Если этот план будет выполнен, то Япония превратится в одну сплошную фабрику, производящую товары при отличного качества и при этом целиком и полностью зависимую от России. Адмирал Ларионов заверил, Что эта фабрика будет весьма процветающей, ибо в его время по соотношению цена-качество японцев могли заткнуть за пояс только китайцы. Но если Китай предлагал своим покупателям дешёвый брахло, то Япония отличные вещи за вполне умеренные цены. Маркиз Ито в молчании выслушал эти условия, подумал и сказал, что в таком виде мирный договор нравится ему гораздо больше, но сам он без соизволения императора не вправе принимать или отвергать такие неожиданные условия. Когда адмирал Ларионов ответил, что это проблема вполне решаема. Если маркиз согласится стать гостем Москвы на несколько дней, тогда Цусима сможет вернуться в Такийский залив в сопровождении крейсера первого ранга адмиралу Шаков, через которыми Кадас сможет отдать маркизу своё мудрое указание. Так будто маркиз стоит перед ним на расстоянии вытянутой руки. Немного подумав, Ито Хирабуми согласился. Ещё через час два корабля скрылись за горизонтом на предельной для Цусимы 20 узловой скорости. Маркиза оставил на день с собой и с ворохом информации обо всём, что произошло в мире за те 3 недели, пока Япония томилась за непроницаемым занавесом информационной блокады. Компании ему составил только пожилой немногословный камердинер, при виде которого у каждого контрразведчика на загривке шерсть вставала дыбом. По возрасту и поведению угадывался даже чин этого господина в структуре военной разведки, не как не ниже полковника. Но особств в свои заботы, о политик в свои. Между прочим, это не помешало на шпиговать жучками как в каюту маркиза, так и одежду самого посла и его помощника. 11 марта 24 февраля 1904 года. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная 26. Дворец великого князя Владимира Александровича. В последнее время флорентийский дворец, такое прозвище получил дворец великого князя Владимира Александровича, За схожесть с итальянскими палаццо напоминалса дом Игаморру. Хозяйка дворца, великая княгиня Мария Павловна до замужества носившая титул принцессы Мекленбург-Шверенской, рвала и метала. Прожжённая интриганка, она ещё при жизни императора Александра III жаждала власти и почёсти, причём не великокняжеских от царских. Мария Павловна, получившую в императорской семье пренебрежительное прозвище Михень, во время пребывания с мужем в Веленском крае требовала чтобы во время воинских смотров полки приветствовали её как коронованную особу. Но ну, когда российский престол занял племянник её мужа, слабый невзрачный Ники, михень от зависти была сама не своя. Как же так, ведь тё он не сын этого неотёсного грубияна Александра, должен был занять трон, а её муж Владимир, или как минимум её дорогой мальчик, не наглядный сынок Кирилл. Но если Ники михень просто недолюбливала, то Алекс, супруга императора Александру Фёдоровну Она ненавидела горячо и страстно. И с первых же дней пребывания Алекс в России Михень сделал её предметом постоянных насмешек и сплетен. На Руси не даром говорят: муж да жена одна сатана. Симпатии и антипатии к своей супруге полностью разделял великий князь Владимир Александрович. Именно с подачи его и Михень в Петербурге была запущена довольно скользкая тема не о том царе и не о той царице. Дело доходило до того, что великий князь Владимир вообще поливал на прямыр с прирежением монарха. В 1897 году дело кончилось грандиозным скандалом. Царь с царицей посетили спектакль в Мариинском театре, а затем, как это часто бывало, отправились поужинать в своих апартаментах при театре. И вот, когда на стол уже подали десерт, туда без разрешения и без предупреждения волелись дядя Владимир с тётей Михень в сопровождении каких-то незнакомых императорской чити обармотов. Мало того, В конце обнаглевший Михень пригласил их к царскому столу. Это было возмутительным нарушением всех традиций придворного протокола. Николай Александрович и Александр были оскорблены и возмущены до глубины души. Они демонстративно покинули застолье. Великий князь Владимир Александрович и его супруга почему-то считали, что они и их дети заслуживают исключительного отношения, на которое иные члены династии рассчитывать не могли. Михень откровенно злорадствовал, когда у Николая Александровича рождались только девочки. Злоречивый расчётливый Михень строила грандиозные планы. Она тешила себя надеждой увидеть на российском престоле своего дорогого мальчика, старшего сына Кирилла. Впрочем, некоторые основания у него для этого были. После восцарения в 1894 году Николая II, великий князь Кирилл Владимирович оказался третьим по родовому старшинству членом императорской династии после братьев царя Георгия и Михаила. А когда в 1899 году скончался великий князь Георгий, Он стал вторым в очереди на царство. И теперь все расчёты Михаильного царения её сына Кирилла грозили рухнуть. Откуда те черти принесли в Петербург таинственных гостей великого князя Александра Михайловича? Про них рассказывали невероятные истории. Эти таинственные незнакомцы в самое короткое время сумели завоевать сердца не только министров иностранных дел императорского двора, но и самого царя. Этой надутый Алекс и даже вдовствующая императрица Мария Фёдоровна Царевич, ровно неким господином Тамбовцу, мы какой-то госпожой Антоновой принимает неожиданное решение. Он решительно порвал союз России с Францией, начал сближение с германским кайзером Вильгельмом и окончательно испортил отношения с Британией. Правда, не всё было так плохо. На днях произошло событие весьма порадовшее михинь. На Тихом океане эти варвары из эскадры некого адмирала Ларионова напали на мирные британские суда, потопили их, зверски уничтожив английских моряков и пассажиров. Но при этом какая радость. Был тяжело ранен великий князь Михаил Александрович. Как рассказал Михенью британский знакомый мистер Уайт. Михаил находится в тяжёлом состоянии и вряд ли выживет. И тогда! Сердце Михень при этих мыслях начинало бешено стучать в груди. Надо только убрать с дороги Николая и его противную Алекс, и тогда сын Кирилл на законных основаниях займёт российский трон. Во флорентийский дворец засновали британские дипломаты. Они уговаривали Михень действовать решительно, не бояться крови и быть готовым к смене династий. Плохо было лишь то, что сын Кирилл в это время отсутствовал в Петербурге. Он прохлаждался на лазурном берегу со своей возлюбленной, двоюродной сестрой Викторией Милитой. Кирилл мечтал жениться на ней. Его не останавливало даже то, что она была разведённой его кузиной, что по закону было препятствием для брака. Через своих знакомых в царской свите Михень была неплохо осведомлена о происходящем в Зимнем дворце. Благо флорентийская палатца находился буквально в двух шагах от царской резиденции, и тайные клевереты Михеньш наряли туда сюда. Мистер Уайт, ставший почти своим человеком во дворце великого князя Владимира Александровича, требовал от Михень сообщает ему обо всех передвижениях царя, об охранниках Николай и о его ближайших планах. Михень была женщины вздорной, но не глупой. Она прекрасно понимала, зачем мистер Уайт эти сведения. Но застарелая зависть и жажда власти заставляли его закрывать глаза на возможные цареубийства. В последнее время при славутый мистер стал каким-то суетливым и нервным. Он требовал, чтобы Михейн сообщал ему сведения о передвижении царя не раз в день, как обычно, а через каждые 3 часа. Рядом с ним стали появляться какие-то подозрительные личности. Несколько раз во флорентийский палацци в люди привозили какие-то свёртки, которые потом забирали другие, не менее подозрительные личности. С замиранием сердца Михень ждала развязки. То, что она приближается к великой книге, не прекрасно понимала даже без разъяснений мистера Уайта. Михень было жутко, и в то же время радостно на душе. Ещё немного, и её чудо-ребёнок Кирилл станет императором Кириллом I, а она поставит на место всех прочих членов императорской фамилии. И уже никто не посмеет посмотреть на неё косо. 11 марта 24 февраля 1904 за несколько минут до полуночи кафе Шанта на Квариум, Каменноостровский проспект 10. Глава боевой организации Партии социалистов-революционеров Евна Фишлеевич Азев. Евна Азев любил совмещать приятное с полезным. Даже встречи со своими кураторами он проводил в ресторанах, где можно было поговорить о серьезных делах, попутно наблюдая за соблазнительными танцовщицами Каваре. высоко задирающими стройные ножки в огненном конкани. Вот и сегодня он встречался со своим старым знакомым мистером Уайтом, который, впрочем, был ему знаком еще под несколькими фамилиями. Только дел не в фамилиях. Этот мистер исправно платил ему, главе боевой организации ССР, снабжал его подлинными британскими документами, оружием и взрывчаткой. Правда, не так давно англичане разрешили ему поработать и на союзников, японцев. Военные отдаши Японии в Стокгольме Матадзира Акаши. обещал бы его организации неплохие деньги и оружие для финских и кавказских националистов. Но всё же главное, на чём Евно Азеф делал основной гешефт, были террористические акты. Всё началось с того, что этот молодой и алчный парень, сын еврея Портнова из черты оседлости в Гродненской губернии, сбежал в Германию после того, как украл у одного купца соплеменника 800 рублей. Вот там-то в Карлсруэ его и заметили мистеры Они снабдили шотрава юношу деньгами для учёбы в местном политехническом институте и поспросили. Долго говаривать Евно им не пришлось. Молодой человек хотел две вещи: много денег и жизнь полную приключений. Его новые друзья обещали ему и то, и другое, и не обманули. По их совету Евно стал платным агентом охранки, освещая русских политэмигрантов, живущих в Германии и Швейцарии. Одновременно он внедрился в группы тех, кто называл себя социалистами-революционерами. С помощью своих британских друзей он стал набирать авторитет как среди революционеров, так и среди служащих охранного отделения. Первым он помогал деньгами информации, вторым он время от времени сдавал мелкую рыбёшку, которую никому не было жалко. Но в 1901 году, когда один из лидеров эсэров Герши Сак Гершуни в Женеве объявила о создании партии социалистов-революционеров, Евно получил задание от британцев пробиться в верхушку боевой организации вновь образованной партии. Для этого ему было разрешено всё. Евно сдала охранке весь первый состав ЦК партии сыров и чуть позднее выдал самого Гершуни, которого за организацию убийства министра внутренних дел Сипягина, покушение на обер-прокурора Синода Победоносцева и убийство уфимского губернатора Богдановича суд приговорил к смертной казни через повешение. Правда, царский суд, самый гуманный суд в мире, заменил Гершуни висельцу вечной каторгай, с которой тот вскоре благополучно бежал. Ну как бы там ни было, а главой боевой организации стал Евна Азев, и денежки от британцев теперь напрямую текли в его бездонные карманы. Однако от того, что ему недавно предложили, у алчного и склонного к плотским утехам Евна, что называется, от радости в забуд дыхание сперло. Деньги были не просто большими, а огромными. Правда, задание, которое предстояло выполнить, простым назвать было нельзя. Террористы боевой организации Партии социалистов-революционеров должны были убить самого царя, и по возможности с монархом на тот свет должна была отправиться вся его семья. Но зато какой куш — четыре миллиона фунтов стерлингов! Конечно, какую-то часть денег придется потратить на то, чтобы беспрепятственно унести ноги из России после успешной акции. Да и надо предусмотреть возможность того, что британцы могут просто напросто убить его, чтобы не платить деньги и по надежнее спрятать концы в воду. Но Евна тоже не дурак. Он потребовал деньги сразу и все. И в кармане его сюртука лежат документы на имя Эужена Перье, гражданина одной из южноамериканских республик. Сегодня вечером, точнее уже ночью, Евно должен встретиться с мистером Уайтом, чтобы окончательно обговорить все детали предстоящего покушения. Здесь же в зале кафе Шантана британец передаст ему большую часть обещанных денег. Мистер Уайт появился точно в условленное время. Внешность его была зорядная, Черный фраг, к телок, светлые усики, трость. Евна знал, что внутри ее спрятан острый пленок. Словом, обычный буржуа, который раз в месяц позволяет себе посетить ресторан с девочками, чтобы полюбоваться их ножками и фривольными позами. В руках у мистера Уайта, кроме трости, не было ничего. Евна насторожился. Британец вежливо поздоровался с сидящим за отдельным столиком Евна и попросил разрешения подселить к нему. А потом, отказавшись от предложенной рюмки коньяка, сразу же приступил к делу. Мистер Разеф: "Судя по выражению вашего лица, вы встревожены отсутствием мне обещанной суммы. Но вы же должны меня понять, 4 миллиона фунтов стерлингов даже в купюрах по 100 фунтов это здоровенный баул, который, согласитесь, в ресторане будет выглядеть неуместно. Ведь вся сумма вам нужна наличными, а не в виде чека одного из британских банков". Евно согласно кивнула и сделала из хрустального бокала глоток мадеры. Мистер Уайт Деньги мне нужны наличными, часть из них должна быть в купюрах по 5 и 10 фунтов. Если я их от вас не получу, то мероприятие, о котором мы с вами договорились, не состоится, так что деньги вперёд. Мистер Разеф: У меня нет причин вас обманывать. Деньги вы получите в полном объёме в оговоренный срок. Если мы сегодня согласуем все подробности, то завтра же вместе с вами и вашими сопровождающими, которые сейчас вас страхуют. Мистер Уайт кивнул на соседний столик, за которым сидели четверо членов боевой организации. изредка бросавших настороженные взгляды на Азефа и его визави. Вы получите всю сумму. Хм, разговор достойный деловых людей, сказал Евно. Я полагаю, что мы сегодня обо всём с вами договоримся. Итак, мистер Азеф, сказал британец. Взрывчатка для проведения акции доставлена и спрятана на складе одного нашего коммерсанта. Сейчас, когда русский император выслал из страны всех британских дипломатов, работать стало очень трудно. Да и агенты охранного отделения дворцовой полиции активизировались. Только им до нас трудно добраться. Наша перевалочная база — дворец великого князя Владимира Александровича. На пороге жилища дяди царя все ещеки начальника Санкт-Петербургского охранного отделения Кременецкого и дворцовой полиции Ширинкина застывают как вкопанные. Им туда ходу нет. Я слышал, что люди, прибывшие недавно с дальнего востока и остановившиеся во дворце великого князя Александр Михайловича, начали собственное расследование и довольно успешно. За некоторыми моими агентами было установлено наблюдение. Ну их мало, и действовать они могут лишь через официальные каналы. А те не рискуют связываться с царскими родственниками. К тому же, царь Николая оказался слишком щепетилен. Когда люди из дворца великого князя Александра Михайловича попробули прямо сказать царю об опасности, грозящей ему от семьи его дяди, он вспылил и довольно резко выговорил этим людям предупредив их, чтобы они больше не смели соваться в его семейные дела. Да, он об этом ещё пожалеет, но будет слишком поздно, задумчиво сказал Евно. Итак, где и когда? Чем скорее, тем лучше. Раньше мы планировали это мероприятие на Пасху, когда русские будут безбеспечны, празднуя свой церковный праздник и ослабят в деятельность. Но теперь мы не можем больше ждать. Обстановка становится всё более напряжённой, и глава русского царя нужна нам немедленно. Вас немедленно известят, как только представится подходящий случай. И вот что ещё. Конечно, не мне вас учить, как организовать подобные мероприятия, но я бы посоветовал вам продублировать бомбы метателей. Царь Николай должен быть достоверно убит. И желательно вместе с царицей и дочерьми. Потом, чтобы наш человек смог беспрепятственно сесть на трон, ваша организация должна уничтожить вдовствующую императрицу Марию Федоровну и командующего гвардией великого князя Сергея Александровича. Дополнительной оплаты за них не будет, четыре миллиона фунтов – и так огромные деньги. Евназев скинулся, но мистер Уайт покачал пальцем перед его носом. Учтите, деньги мы вам платим наличными, но если что... У его величества длинные руки, и мы можем найти вас хоть в Бразилии, хоть в Сиаме. И не беспокойтесь так. После убийства царя начнется такой хаос, что вы запросто сможете выполнить все задуманное и скрыться безнаказанно. Это я вам обещаю. Хорошо, мистер Уайт, сказал Евна Зев. Но я все же хотел бы получить все деньги вперед, а то я знаю вас, мы свое дело сделаем и о том вас исчес вещи. Даю слово джентльмена, никакого обмана не будет, сказал британец. Он взялся с стола налиты ему бокалы и чокнулся с Евно. За удачу, мистер Азеф. За удачу, мистер Вайт, сказал Азеф и поднес бокал с кроваво-красным вином к своим толстым вывороченным губам. Двенадцатое марта, двадцать восьмого февраля, тысяча девятьсот четвертого года. ноль девять ноль пять Санкт-Петербург, дворец великого князя Александра Михайловича, на береге реки Мойки, сто шесть. Тамбовцев Александр Васильевич. За окном истошно воет одна из последних в этом году метелей, но здесь, в отаплинной гостиной дворца, совершенно не чувствуется её ярости. Вчера вечером позвонил генерал Ширинкин и сообщил, что все обитатели бутылки тюрьмы в Новой Голландии уже переведены в другие места заключения, и мы можем приступать к обустройству своей резиденции в спецслужбе Российской империи. Наконец наш гостеприимный хозяйка избавится от нашего присутствия. Она, конечно, не показывает нам, что мы ее уже порядком поднадоили, но нельзя же вечно жить в гостях. Рано или поздно надо обзаводиться и своим домом. Ну а сегодня на завтрак собралась наша честная компания: ваш покорный слуга Нина Викторовна Майоров, старшина Бесоев и Ирочка. Кроме того, мы решили пригласить на завтрак товарища Кобу. Врача немного приучать его к нахождению в так называемом обществе. Выдержки у него самого хватит примерно на троих, надо только преподать ему некоторые правила поведения. и снять первоначальное смущение. Опекать молодого человека мы поручили Рине Владимировне. Тут она ему почти ровесница, всего-то на год младше. Вон как она над ним хлопочет, словно классная дама над институткой с малянкой. Только и слышно ее полушепот: Сосу, выпрямитесь, Сосу, не кладите локти на стол. Она чем-то напомнила мне Мальвину, воспитывающую сорванца Буратино. Как-то сразу на нее стал Сосу, а не Иосиф и не товарищ Коба. И если в начале томир приятие тот слегка рабел и смущался под строгим взглядом Нины Викторовны, то уже к концу завтрак он вёл себя вполне естественно, не допуская особо грубых косяков. Разговор поначалу нейтральный, довольно быстро перешёл на политику. Конечно же, тему начал товарищ Коба, за что мы ему были благодарны. "Товарищ", сказал он, отложив в сторону вилку. "Конечно, разгром Японии-то здорово, но он ни на йоту не улучшит положение простого народа Российской империи". Все выгоды, как всегда, опять загребут себе купцы и помещики. Для русской торговли станут доступными новые транспортные пути в Азию, и господа купцы получат новые прибыли. В аннексированной Маньчжурии откроются новые должности для десятка крупных и нескольких сотен мелких чиновников. А затем всё вернётся на круги своя. Одни, как голодали, так и будут голодать, другие, как воровали, так и будут воровать. Своей победой, скорее всего, вы только отдалили установление в России справедливого общественного устройства. с равными возможностями для всех. Мы переглянулись. Чувствовалось депрессивное влияние небезызвестного Ильича и его лозунгом чем хуже, тем лучше. Но ну и такая точка зрения тоже имела место в рядах нынешней революционной интеллигенции. Ну как же, уважаемый Тарчков, ничего не изменилось, хмыкнула Нина Викторовна. Выкупные платежи отменили, лен и доимки на 10 лет заморозили, не без нашего, между прочим, влияния. И не забывайте про госмонополию на торговлю хлебом. и прекращении платежей по французским кредитам, которые в основном разворовались приближенным к царю, а процент по этим кредитам как водится платил народ. Тут мы, сказать откровенно, сыграли Николая Александровича в темну, ничего не объясняя, а просто предоставляя ему соответствующую правдивую информацию, исходя из которой он просто не мог поступить иначе. Коба немного помолчал, собираясь с мыслями, потом обвел всех нас взглядом. Ну, товарищи. Если положение крестьяно улучшилось, то положение заводских и фабричных рабочих остаётся совершенно неудовлетворительным. Тяжёлые, зачастую опасные условия работы при нищенской зарплате. Исключением из этого правила является только тончайший слой высококвалифицированных рабочих, так называемой рабочей аристократии. Старший лейтенант Бессоев промокнул губы салфеткой и спросил: А разве вас не возмущает тот факт, что строевой офицер в войсках, прапорщик или поручик жалование получает меньше, чем тот самый рабочий аристократ и ест досыт и не каждый день. И при этом он наравне с солдатами идёт в атаку и подставляет грудь под вражеские пули и рискует даже больше нижних чинов. Ведь когда цеп под вражеским огнём залегает, командир командует либо стой на одном колене, либо в полный рост. И за всё это он получает презрение либералов и ненависть революционеров. А то как же опора реакционного режима? И так будет всегда при любом политическом строе и форме собственности. У справедливости, мой дорогой земляк, много граней, и не все они сияют чистым светом. Я кивнул. Правильно. Товарищ Колбу, послушайте, товарищи Бессоево. При всём богатстве вашего жизненного опыта, он сможет открыть вам немало такого, о чём вы не знали. А солдаты и офицеры будут нужны России после установления в ней справедливых порядков. И баждадности иностранных дельцов к нашим национальным богатствам совершенно не зависит от установленной в России формы правления. Даже наоборот. В случае успешного осуществления в России революции, неважно сверху или снизу, к обоснованию агрессии добавятся ещё и идеологические мотивы. Они сейчас усердно помогают в борьбе с кровавым саризмом. Я уж когда прозвучит публичное заявление, что мол русская революция совершена неправильно, и теперь на наших просторах необходимо установить особую демократию с человеческим лицом, с передачей управлений всеми нашими богатствами некому мировому сообществу, тогда только мощные вооружённые силы при поддержке всего народа будут способны охладить пыл любителей чуждого добра. Коба обвёл всех настороженным взглядом. Товарищи, я уже много слышала ваших планах, но при нынешнем государственном устройстве они мне кажутся не осуществимыми. Конечно, я бы тоже хотел, чтобы у вас всё получилось без лишней крови и насилия. Но император Николай совсем не тот человек, который будет заботиться о благе своих подданных. Стоит вспомнить только одну ходынку или постоянно голодающие то одну, то другую губернию. Только по вашей подсказке запланировано создание хлебного резерва для помощи голодающим. Когда-то хранилища с такими резервами уже были и в древнем Китае, и в средневековой Византии, ведь так ответил я. Кобы кивнул, я продолжил. Так вот, такие резервы в крупных империях прошлого действительно существовали. Но вы знаете, что через год хранения только половина хлеба была пригодна в пищу и на посев. А остальное оказывалось попорчено грызунами, сыростью и плесенью, возникшими как от общую небрежение хранителей своими обязанностями. Так и от отсутствия необходимых для хранения технологий. Создание хлебного фонда следует начать со строительства оборудованных по последнему слову науки крупно государственных элеваторов в хлебопроизводящих губерниях. А это дорого и станет возможным только если на это выделить значительные средства. Нынешний указ о хлебной монополии это ведь всего лишь часть мер, предусматривающих введение госмонополии на торговлю всеми стратегическими товарами. и уводящих денежные потоки из жадных лапок дельцов в государственную казну. России надо не меньше тратить, России надо больше зарабатывать. Конечно, и среди чиновников есть свои воры, но они способны украсть только часть целого, то есть казна оказывается заведомо в выигрыше. Я немного помолчал. Кроме того, товарищ Коба, других царей для нас у Всевышнего нет, и из желания не навредить своей стране нам придется работать с тем императором, который правит в данный момент. Нина Викторовна неожиданно спросила. Товарищ Коба, скажите, вы катались когда-нибудь на куруселе? Был дело Таршантона, катался пару раз. Кивнул тот. Сем своим видом показывая непонимание того, каким образом этот вопрос относится к теме разговора. Так вот, продолжил Нин Викторна, высшая власть это есть это как курусель, когда катание сначала доставляет удовольствие. Все оказывают тебе почтение и уважение, а ты, зная себе, сиди на троне и подписывай бумажки. Э -э, разве это не так? спросил Коба. Это так, ответил Нин Викторна. Но только в том случае, когда правителю наплевать на то, что страна с достигнутых его предшественником вершин катится под откос. В противном случае, если надо тащить государство из пропасти, пусть даже не к сияющим вершинам, а всего лишь на ровную дорогу, управление государством превращается в тяжкий труд, сравнимый только с работой галерного раба. Так вот, Николай Александрович желает прославить своими как успешного правителя, а значит, России на дне пропасти его совсем не устраивает. Но и работать как раб он тоже не умеет. Он всего лишь человек, чьё призвание быть гражданским обывателем, любить жену и детей, в будний день ходить на службу, а в воскресный в церковь. Работа с надрывом, как у Петра Великого или у его отца Александра Александровича, совсем не для него. А государственная карусель кружится всё быстрее и быстрее. И тошнит и хочется спрыгнуть о некуда. План императорской отставки, он, знаете ли, дурно пахнет. Да и кому оставить трон? младшему брату Михаилу, который настолько не в восторге от этой идеи, что даже до сих пор не женился на особе, приличествующей для члена императорской фамилии, или третьему в цепи наследников Кириллу Владимировичу, который в нашем прошлом, будучи уже в изгнании, сам назначил себя императором сия Руси и обрёл прозвище Царь Кирюха, имея в виду второй смысл этого слова, обозначающий в народе беспросветного пьяницу-алкоголика. А почему бы товарищи вам не учредить республику, спросил Коба. И с уж с императорами все так плохо. Горьким был наш смех после этих слов. Старший тенант Бисоев, просмеявшись, сказал немного обидевшемуся Кобе: "Выш, извините, товарищ Коба, смеемся мы не над вами. Просто в отличие от вас знаем о нескольких попытках учредить в России республику. Каждый раз к власти приходили такие проходимцы и жулики, рядом с которыми окружение нынешнего императора выглядит чуть ли не сонмом ангелов. Республика это путь вниз к неуправляемому хаосу и анархии." Напротив, на вершину успеха нашу с вами общую страну поднимали лидеры авторитарного толка, которые совершенно чётко знали, чего хотят добиться. Комитет это форма жизни с множеством ног и совсем без мозга. Всегда и во всём нужен человек, который берёт на себя ответственность за работу и её результаты. Так что будем делать то, что должны, и до свершится то, что суждено. Хорошо, товарищи, в нулкоба. Ваше дело, мне кажется, безнадёжным, но вы не сдаётесь, и мне это нравится. Только скажите, чем именно может вам помочь бедный малообразованный грузинский социал-демократ? Говоришь Коб, сказал я, закрывая дискуссию, ибо в кармане у меня запищал прибор, сигнализирующий о приближении к гостиной посторонних. О бедности говорить не будем, а малообразованность по року устранимы, особенно при ваших талантах. Таща Андреева обратился к крылычке, сидевшей за столом, положив подбородок на кулачки. Назначаю вас персональным наставником товарища Кобы. А теперь тихо к нам идут. Тревога оказалась напрасной. Это был слуга, который передал мне записку, присланную генералом Ширинкиным. В ней сообщалось, что послезавтра после полудня на нашу новую базу в Новой Голландии прибудут император Николай II и Вильгельм II. Речь на встрече пойдёт о новом мироустройстве, которое возникнет с заключением русско-германского союза, и о взаимовыгодном трёхстороннем техническом сотрудничестве. Чувствую, что в ближайшие двое суток нам будет не скучно. 14, 1 марта 1904 года, 12:05, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Его императорское величество Николай II и императрица Александра Федоровна. С самого утра император все российский пребывал в приподнятом настроении. Он не прогадал, когда послушал пришельцев из будущего. Союз с императором Вильгельмом, названный Континентальным альянсом, получился нацеленным против Великобритании, являвшейся общим врагом и России и Германии, а оттого он был действительно прочным. Французская республика, ради своих колониальных иллюзий изменившая дружбе с Россией, перед лицом единства двух монархий снова завеляла хвостом, как побитая собака, и всеми своими телодвижениями выражала желание на любых условиях присоединиться к русско-германскому альянсу. Австрия же, наоборот, откололась от Германии и вместе с Турцией дрейфовала в сторону Англии. Старому разматьи к Франц Иосифа настолько возмутил неожиданный вояж Вильгельма в Россию, что он отправил ему крайне резкую телеграмму. Всё бы ничего, в узком кругу короля и императоров бывало не такое, но каким-то образом текст сей пропитанный жалчью ядом и пистолей попал в немецкие газеты, и вся Германия встала на дыбы. Николай был доволен, это же было просто замечательно. Не менее хорошие вести приходились с дальнего востока. Мир с Японией был уже предрешен. После молниеносного и сокрушительного разгрома, когда надежда на британскую помощь казалась призрачной, самураям стало просто некуда деваться. Конечно, сначала император Николай II хотел отомстить японцам сразу и за все: загнать Японию обратно в средневековье или даже в пещеры, отомстить и за удар саблей по голове тринадцати летней давности и за нынешние вероломные нападения на российские корабли в Чемульпо и порт Артуре. Ну, слава бог, евы от говорили от этих намерений, разъяснив, что вчерашний враг теперь станет союзником, а признание православной церкви равной синтоизму, открывает дорогу к крещению целой страны. И всё это будет связано с его император Николая II именем. А сейчас он вместе с кайзером Вильгельмом отправится в Новую Голландию, где и будет окончательно закреплён их союз с пришельцами из будущего. Особенно германского императора заинтересовали всякие технические новинки. которые могли бы вывести германскую промышленность на новый, совершенно фантастический уровень. Он так возбудился, что Николаю пришлось остудить пыл своего германского кузена. Разговор происходил, когда они в крытом санном васке возвращались с охоты. "Знаешь, Вилли", задумчиво сказал император всероссийский, глядя в сгущающуюся за окном темень. "А ведь немцев наш по тонке любят немногим больше, чем англичан". Там Германия и Россия дважды воевали, причем во время Второй войны немецкая армия сначала дошла до царицы на Москвы и Петрограда, потом была вышвурнута обратно к развалинам рейхстага и бранденбургских ворот. Стоит их хоть немного разозлить, и эти господа вспомнят при 50 миллионов убитых немцев и русских, причем погибшие по большей части были не комбатантами. Вспомнят о том, как ваша армия осадила Петербург и два года морила его жителей голодом. Вспомнят и многое другое. Сейчас с тобой не разговаривают только потому, что всего этого ещё не случилось, а сотни тысяч немцев веры и правды служат России. Ну, неки, воскликнул обиженный Вильгельм. Неужели ты верили, вздохнул Николай. Нельзя дать ему сомнеться в дружелюбии Германии. Иначе ты сможешь навсегда забыть о нашем с тобой союзе. Запомни, для меня, как для императора всероссийского, в первую очередь важны интересы России, а уже потом Германии. Немного помолчав, он добавил: Будь терпелив, и твоя доля мимо тебя не пройдет. Этому мне обещали твердо. Условие передачи технологии только одно, и оно очень простое. Если Крупп или Siemens строят завод для выпуска новинок в Германии, то точно такой же завод должен быть построен и ими в России. Я их в этом, знаешь ли, поддерживаю. Нам ввели тоже нужна промышленность, и чем больше, тем лучше. И кроме того, именно на нас с тобой, русскими и германскими императорах, лежит ответственность перед Богом и нашими народами за то, чтобы не повторился весь тот ужас, который уже один раз произошел в их мире. Вилли, ты можешь себе представить, чтобы у тебя в Германии был не гер канцлер, а фрау канцлерин, толстая и глупая баба, и а любого немецкого политика, просто заикнувшегося про то, что у Германии тоже есть интересы, ждёт немедленная отставка со всех постов и всеобщий остракизм. Ибо Германия в том мире всего лишь верная служанка североамериканских штатов. Германский император после этих слов надулся и не разговаривал с Николаем почти до самого Петербурга. Но на следующее утро вроде бы отошёл. Ну да, никому неприятно слушать про себя такое, но эти пришельцы из будущего надо отдать им должное, воевать умели. Всего за месяц с малыми силами они уделали японскую империю как бог черепаху. Такой стиль ведения боевых действий кэзеру Вильгельму импонировал, и он завидовал своему кузену, что именно тому пришла такая подмога. Теперь же, когда стало понятно, что в будущем немцы стали не те и допустили к власти жирных баб, место которым на кухне варить селёдочный суп и носовать нос в политику. Не чувольь от таких помощников. Кроме того, германские промышленные воротилы были уже готовы носить своего императора на руках даже за одну только отмену запрета немецким концернам открывать в России свои филиалы и строить заводы. Этот запрет в своё время был пробит не без известным господином Витте с целью облегчить жизнь французскому капиталу. Всё, готово. Ну, с богом. Уже собранный и одетый для выезда в открытых санях, царь остановился на лестнице, чтобы попрощаться с супругой. Дорогой Ники, сказала Александра Фёдоровна мужу, поправляя ему воротник бекеши. Как бы я хотела поехать туда вместе с тобой и хоть одним глазком взглянуть на все эти чудеса. Ты знаешь, наши девочки тоже очень соскучились по Милы Рен. Милый Алекс, ответил русский император. Ты же знаешь, что в твоём положении тебе нельзя ездить на санях. Не дай бог, если их занесёт или они опрокинутся. К тому же, эта поездка вряд ли доставит тебе удовольствие. Я прекрасно знаю, что тебе не нравится мой кузен Вилли и его казарменные шуточки. Да и он к тебе относится соответственно. Нет, милый Алекс, оставайся лучше дома, а я там шепну пару слов госпоже Антоновой и завтра с утра вы съездите туда вместе с девочками без помпы и суеты, тихонечко, без всякого риска. Договорились? Договорились. Кивнул Александр Федоровна и провела кончиками пальцев по щеке мужа. Только ты возвращайся скорее, а то мне без тебя как-то страшно. Я вернусь, сказал Николай и, под слава в тонкие сухие пальцы жены, круто развернулся и сбежал вниз по лестнице. Императрица еще некоторое время смотрела ему вслед, потом вздохнула и медленно пошла к себе. А ведь ей действительно тоже хотелось поехать в эту новую Голландию и хоть одним глазком посмотреть на чудеса из будущего. Но Ники прав, подумала она, лучше и вправду сделать это завтра вместе с девочками без лишней помпы. Царский кортеж отъехал от парадного крыльца зимнего дворца ровно в двенадцать десять. Скрепел снег под полозьями сани. Диколетерские казаки, собственного его императорского величества конвоя, своих ярких черкесских сейберными газырями, летели во все стороны коми из-под копыт. Назначенная в эскорт полусотни взяла на мётом, и кавалькада стремительно понеслась по дворцовой площади к арке Генштаба. Неприметный господин в клетчатом костюме, смотревший на отъезд царя из окна дома номер 1 по Невскому проспекту, где находилось акционерное общество Артур Коппеля, подошёл к телефонному аппарату и снял трубку. Алло, барышня, ресторан Кьюб. Будьте любезны. Дождавшись ответа, он продолжил. Милейший, будьте любезны, передайте господину Раскину, абанировавшему столик справа от оркестра, что господин, с которым он должен сегодня встретиться у вас, уже выехал. Повесив трубку, этот господин снова подошёл к окну. Он ждал грохота взрывов и взметнувшейся выше крыш стаи испуганного воронья. На душе его было и тревожно, и радостно, и неудивительно, Ведь за участие в этом деле ему были обещаны такие деньги, о которых он даже и мечтать не мог. Но если дело не выгорит, его ждет или виселица, или пожизненный каторга. Креатива не дано.